Глава 63. Разрушитель много раз пытался вонзить гемалургические штыри в кого-то из нас. Происходившее тогда заставляет предположить, что ему было нетрудно получить власть над тем или иным человеком, однако на самом деле все обстояло куда сложнее. Поместить металлический штырь в нужное место и в нужный момент невероятно сложно. К примеру, Разрушитель очень старался пронзить штырями Элленда и Йомина. Элленд каждый раз этого избегал, как, к примеру, на поле рядом с маленьким городом, где находилось предпоследнее хранилище. С Йомином у разрушителя однажды получилось, но тот вытащил штырь раньше, чем разрушитель сумел как следует закрепиться в его разуме. Гораздо проще было подчинить себе импульсивных и страстных людей, чем тех, кто отличался склонностью к рассуждениям и имел привычку обдумывать свои действия. «Чего я не понимаю?» — недоумевала Вин. «Так это причины, по которой ты выбрал меня. В твоем распоряжении была тысяча лет и сотни и тысячи людей. От чего же к источнику Вознесения ты привел именно меня?» Она снова была в своей камере. Сидела на полу на остатках кушетки, у которой отвалились ножки из-за того, что Вин выкрутила болты. Она попросила, чтобы кушетку заменили, однако на просьбу не обратили внимания. Разрушитель приходил часто, всегда в облике Рина. и никак не мог насытиться своим триумфом. Но на вопросы Вин отвечал не всегда. Вот и сейчас он просто повернулся на восток и уставился в стену. «Хотел бы я, чтобы и ты увидела это», — произнес он. «Пеплопады так прекрасны. Точно само небо рассыпается на мельчайшие осколки, и они все падают и падают. Чувствуешь, как дрожит земля?» Вин промолчала. Агония подходит к концу. Мир похож на старика, который стонет, умирая, и зовет своих детей, чтобы поделиться с ними последней мудростью. Сама земля распадается на части. Сидержитель многое сделал сам. Можешь его винить, если хочешь. Винна сторожилась. Она не попыталась привлечь его внимание, задав еще какой-нибудь вопрос, а просто позволила разрушителю разглагольствовать дальше. Она заметила, что некоторые его повадки были неотличимы от людских. «Он думал, что сможет во всем разобраться», — продолжил разрушитель. «Ты знаешь, он ведь отверг меня». «Это случилось ровно тысячу лет назад», — подумала Вин. «Тысяча лет прошла с тех пор, как Аленди провалил свой поиск, а Рошек забрал силу и стал вседержителем. Это отчасти и есть ответ на мой вопрос». Мерцающая жидкость в Источнике Вознесения исчезла к тому моменту, когда Разрушитель оказался на свободе. Наверное, после того, как у Источника побывал Рашек, она тоже исчезла. Тысяча лет. Столько времени нужно Источнику, чтобы восстановиться? Но какова природа его силы? Чья она? Вседержитель не спас мир. Он просто отложил его уничтожение и тем самым помог мне. Так все и должно было случиться, как я тебе говорил. Когда люди считают, что вершат всеобщее благо, на самом деле они причиняют больше вреда, чем пользы. Так и с тобой. Ты хотела помочь, а в конечном счете освободила меня. Разрушитель одарил вин отеческой улыбкой. Она не отреагировала. Пепельные горы, унылый ландшафт. «Изувеченные люди — это все творение Рошека. Он создал колоссов, кондра, инквизиторов». «Но ты ненавидел его?» — вмешалась Вин. «Он не освободил тебя и заставил прождать еще тысячу лет». «Верно», — согласился разрушитель. «Но тысяча лет — это недолго, совсем недолго». «Кроме того, я не мог отказать Рошеку в помощи. Я помогаю всем, потому что моя сила...» «Инструмент! Единственный инструмент, посредством которого можно все изменить!» «Все заканчивается», — думала Вин. «В самом деле заканчивается. У меня нет времени сидеть и ждать. Я должна что-то сделать!» Она поднялась и подошла к двери в камеру. Разрушитель проводил ее взглядом. «Стража!» Голос Вин эхом отразился от стен камеры. «Стража!» Через некоторое время... послышались чьи-то тяжелые шаги. «Что такое?» — спросил грубый голос. «Скажите Йомину, что я хочу заключить сделку». Ответ последовал не сразу. «Сделку?» — наконец переспросил стражник. «Да. Скажите ему, у меня есть сведения, которыми я могу с ним поделиться». Вини знала, как следует толковать воцарившуюся тишину. Ей показалось, будто она слышит, как стражник ушел, но Безолова ни в чем не была уверена. Однако, в конце концов, он вернулся. Разрушитель с интересом следил за тем, как открылась дверь. В коридоре оказался все тот же отряд стражников. «Идем!» Когда Вин вошла в комнату для аудиенций, ее поразило, насколько изменился Йомин. Король-поручитель выглядел измученным, словно уже очень давно не спал. «Но ведь он рожденный туманом», – растерянно подумала Вин. Он может воспламенить пьютер, чтобы справиться с усталостью. Почему же он этого не делает? Словно не может. Словно ему подвластен всего один металл. Ее всегда учили, что атиумных туманщиков не существует. Но теперь Вин понимала, что Вседержитель многое утаил, желая укрепить свою власть. Следовало забыть о том, что говорили, и сосредоточиться на фактах. Йомин внимательно следил за тем, как она вошла, окруженная стражниками. Он явно ожидал какой-нибудь выходки, и все же пленнице была предоставлена возможность сделать первый ход. Поручителю, похоже, нравилось держаться на волоске от опасности. Стражники отступили к дверям. Вин осталась стоять посередине комнаты. «Никаких кандалов?» – удивилась она. «Нет. Не думаю, что вы здесь надолго. Стражники говорят, у вас есть для меня информация. Верно?» Что ж? Йомин сцепил за спиной руки. «Я приказал привести вас сюда, если им покажется, что вы что-то замышляете. Похоже, в ваши слова о сделке они не очень-то поверили. Интересно, почему?» Он вопросительно вскинул бровь. «Задайте мне вопрос», — предложила Вин. Поодаль сквозь стену просочился разрушитель и с невозмутимым видом начал прогуливаться по комнате. «Хорошо», — откликнулся Йомин. Как Элленд управляет колоссами? Аламантия. Эмоциональная аламантия позволяет установить контроль над колоссом. В это очень сложно поверить, — с каменным лицом возразил Йомин. Будь все так просто, кто-нибудь уже бы догадался. Большинство аламантов для такого слишком слабы, — покачала головой Вин. Им нужен специальный металл, который усиливает способности. Такого металла не существует. «Вы знаете про алюминий?» Йомин не ответил, но Вин поняла по глазам, что он знает, поэтому продолжала. «Дюралюминий. Аламантический сплав алюминия. Алюминий ослабляет другие металлы, а дюралюминий их усиливает. Дюралюминий нужно зажечь вместе с цинком или латунью, потом обратить аламантическое воздействие на эмоции колосса, и он будет ваш». Йомин не стал обвинять ее во лжи. «А вот разрушитель...» быстрым шагом приблизился к Вин и обошел ее по кругу. «Вин, Вин, что за игру ты затеяла?» Он выглядел заинтригованным. «Хочешь завоевать его доверие крупицами полезных сведений, а потом предать?» Йомин, похоже, пришел к такому же выводу. «Ваши слова представляют интерес императрица, но в нынешних условиях у меня нет ни единого способа их доказать. Следовательно, они...» «Существует пять хранилищ!» Вин шагнула вперед. «Мы нашли уже четыре, и они привели нас сюда!» «И что? Какое мне до этого дело?» «Ваш Вседержитель планировал что-то, связанное с этими пещерами. По металлической пластине, которая висит внизу, это можно понять. Там написано, что он не сумел придумать, как справиться с тем, что происходит в мире. Но разве можно в это поверить?» «Я чувствую, должно существовать что-то еще!» Какая-то подсказка, спрятанная в тексте всех пяти пластин. «Вы хотите, чтобы я поверил? Будто бы вам есть дело до того, что писал Вседержитель? Поверил вам, хотя вы и заявляете, что убили его?» «Он мне совершенно безразличен», — признал Вин. «Но вы, Йомин, должны поверить, что мне не безразлична судьба жителей Империи. Если вы собирали донесения разведчиков про Элленда и про меня, вы знаете, что это правда». «Ваш Элен слишком высокого мнения о себе. Он прочитал множество книг и решил, что начитанность позволит ему быть королем. Вы, я по-прежнему не знаю, что и думать о вас». В глазах поручителя мелькнул отблеск ненависти, которую Вин уже заметила, когда они встречались в прошлый раз. «Вы утверждаете, будто убили вседержителя. Но он не мог умереть. Вы каким-то образом являетесь частью его плана». «Вот оно», — подумала Вин. «Теперь моя очередь». Он хотел, чтобы мы встретились. Сама она в это не верила, но Йомин должен был поверить. Он вопросительно вскинул бровь. «Разве вы не видите?» Бросилась в атаку Вин. «Первое хранилище оказалось прямо под лютаделью. Потом мы с Эллендом отыскали остальные. Наконец пришли сюда. Это последнее из пяти хранилищ. Конец пути Вседержитель «Всидержитель почему-то хотел, чтобы мы попали именно сюда». к вам». Йомин ненадолго замер. Рядом с ним разрушитель изобразил аплодисменты. «Вызовите сюда Леллина», — приказал король одному из стражников. «Пусть принесет карты». Солдат отдал честь и вышел. Йомен с мрачным видом повернулся к Вин. «Мы не будем торговаться. Вы предоставите мне нужные сведения, а я решу, как быть дальше». «Отлично. Но вы сами только что сказали, будто я как-то связана с происходящим». «Все связано, Йомин! Туман, колосы, я, вы, хранилище, пепел!» Он чуть поморщился, когда Вин упомянула о пепле. «Пеплопады становятся все сильнее, не так ли? Все гуще!» Йомин кивнул. «Мы всегда беспокоились из-за тумана», — заметила Вин. «Но убивает нас не он, а пепел! Он спрячет солнечный свет, похоронит наши города, укроет наши улицы, задушит наши поля!» «Вседержитель этого не допустит», — не согласился Йомин. «А если он действительно умер?» «Значит, вы всех нас погубили», — глядя ей прямо в глаза, сказал Йомин. «Погубили». Вседержитель произнес что-то очень похожее перед тем, как Вин его убила. Она вздрогнула. Они ждали в неловком молчании, а разрушитель смотрел и улыбался. Наконец в помещение торопливой походкой вошел песец, с несколькими картами, свернутыми в рулоны. Йомин взял одну из них и взмахом руки приказал песцу отойти. Расстелил карту на столе, пригласил Вин подойти ближе, а сам отступил на безопасное расстояние. Вин взяла угольный карандаш и начала отмечать места расположения хранилищ. Лютадель, Сатрен, Вититан, Урто. Все пять, что ей удалось обнаружить. Одно посреди центрального доминиона и еще четыре по сторонам от него. Последнюю отметку Вин сделала возле Фадрикса. Судя по этой карте, вокруг Фадрикса множество шахт. Сжимая в пальцах карандаш, вдруг подумала Вин. Тут богатые месторождения металлов. «Отойдите», — велел Йомин. Пленница повиновалась. Король-поручитель подошел к карте и стал ее разглядывать. Вин стояла, не двигаясь, и размышляла. Подручные Эленда так и не смогли обнаружить что-то общее в местах расположения хранилищ. Два в маленьких городах, два в больших. Некоторые поблизости от каналов, но не все. Песцы говорили, что им не хватает сведений, чтобы выявить закономерность. «Между ними нет ничего общего», — словно прочитав ее мысли, проговорил Йомин. «Я ничего не выдумываю, Йомин», — Вин скрестила на груди руки. «Ваши шпионы могут подтвердить». «Где Элен собирал войска и куда отправлял эмиссаров?» «Не у всех есть столь обширные шпионские сети, императрица». Йомин снова уставился на карту. «Должна быть какая-то закономерность». «Вититан», Ведь титан, подумала Вин. «Место, где мы нашли предпоследнее хранилище. Это ведь шахтерский городок. И Урто тоже». «Йомин», — она встрепенулась. «На какой-нибудь из этих карт отмечены месторождения». «Разумеется», — отрешенно проговорил поручитель. «Мы же как-никак кантон ресурсов. Покажите». Йомин одарил Вин взглядом, который красноречивее всяких слов сказал, что он думает по поводу ее права отдавать здесь приказы. Однако все же махнул песцу. Вторая карта легла поверх первой. Йомин тотчас же подался назад, по-прежнему предпочитая держаться отрожденной туманом на безопасном расстоянии. Недурно для чиновника». подумала Вин, выуживая из-под карты карандаш. Она заново сделала все пять отметок, и каждый раз ее рука двигалась все напряженнее. Каждая пещера была в скалистой местности, среди шахт, где добывали руду. Даже в окрестностях Лютадели было множество месторождений. Люди верили, что Вседержитель построил здесь столицу именно из-за ее природных богатств, а еще из-за подземных вод. А это было на руку. «К чему вы ведете?» не выдержал Йомин. Он подобрался достаточно близко, чтобы видеть отметки. «Вот в чем связь», — догадалась Вин. «Он устроил хранилище в тех местах, где много металла». «Это может быть простым совпадением». «Нет». Вин глянул на разрушителя. «Нет, Йомин. Металл равнозначен ламантии. Вот вам и закономерность». Король снова велел ей отойти и принялся разглядывать карту. В конце концов он фыркнул. Вы отметили все наиболее богатые шахты во внутренней части империи. Думаете, я поверю, что это не игра, и вы не обманываете меня, утверждая, что это и есть истинные места расположения хранилищ?» Вин его проигнорировала. «Металл». кван оставил записи на металлической пластине, потому что только так они были в безопасности. В безопасности. Мы решили, что их нельзя будет изменить. Может, он имел в виду, что их нельзя будет прочитать? Вседержитель нарисовал свои карты на металлических пластинах. А что если разрушитель не мог сам отыскать хранилища, потому что ему мешал окружающий их металл? Ему нужен был проводник. Тот, кто будет посещать хранилища одно за другим, смотреть на карты и... Вседержитель. Мы опять совершили ту же самую ошибку. Мы сделали именно то, чего он хотел. Неудивительно, что он оставил нас в живых. Но Вин ощутила не стыд. Растущую злость. Она посмотрела на разрушителя, на чьем лице застыло выражение вселенской мудрости. Его всезнающий взгляд, его отеческий тон, его божественное высокомерие. Второй раз этот фокус не пройдет. Вин стиснула зубы. Я его обошла. Значит, я могу его обмануть. Но я должна понять, в чем дело. Зачем ему понадобились эти хранилища? Что ему нужно для победы в этой битве? Почему он так долго ждал? Внезапно ответ показался очевидным. Разобравшись в своих чувствах, Вин поняла, что одну из главных причин, по которым она отправилась на поиски хранилищ, Элленд раз за разом отвергал как несущественную. Но Вин продолжала искать в хранилищах именно это. Откуда-то она знала, хоть и не понимала, почему, что это важно. То, что являлось сердцем экономики империи на протяжении тысячи лет. Самый могущественный аламантический металл. Атиум. Почему она была так одержима им? Элленд и Йомин были правы. В новом мире Атиум ничего не стоил. Но внутри ее все восставало против этой идеи. Почему? Быть может, Атиум был нужен Разрушителю, и она, Вин, по какой-то необъяснимой причине ощущала его желания как свои собственные? Вседержитель утверждал, что Разрушитель не может читать мысли. Однако он умеет воздействовать на эмоции. Изменять отношение к определенным вещам – подталкивать к определенным поступкам, заставлять искать то, что на самом деле было нужно ему. Обдумывая мотивы своих поступков, Вин вдруг начала осознавать план разрушителя, как он манипулировал ею, о чем он думал. Разрушителю был нужен Атиум. Содрогнувшись от ужаса, Вин поняла, что привела его прямо к искомому. Неудивительно, что он сделался таким самодовольным. Неудивительно, что он верит в свою победу. Почему сущность, равная Богу, так нуждалась в столь простой вещи, как аломантический металл. Вопрос заставил Вин слегка усомниться в собственных выводах. Но в этот момент дверь в комнату распахнулась. За дверью стоял инквизитор. Йомин и все стражники тотчас же упали на одно колено. Вин невольно попятилась. Тварь, одетая в те же серые одеяния, что носили инквизиторы до крушения, была высокой, как и большинство ее соплеменников. Безволосую голову покрывали татуировки. Среди черных узоров выделялся один ярко-красный. И, конечно, в глазницах сидели штыри. Один сидел глубже другого, из-за раздробленной кости черепа. Лицо, искаженное нечеловеческой гримасой, когда-то столь знакомая, Вин. «Марш!» — с ужасом прошептала она. «Мой господин!» — Йомин протянул руки. «Наконец-то вы пришли! Я посылал гонцов, я искал!» «Тихо!» — скрижащущим голосом остановил его Марш. «Встань, поручитель!» Йомин поспешно вскочил. Марш посмотрел на Вин, слегка улыбнулся, но потом стал нарочито ее игнорировать. Он сразу увидел разрушителя и почтительно склонил голову. Вин задрожала. Черты Марша, даже жутко изменившиеся, напомнили ей о его брате, Кельсере. «На тебя скоро нападут, поручитель!» Марш широким взмахом руки распахнул большое окно на противоположной стене. За окном Вин увидела скалистые уступы, за которыми на берегу канала располагался военный лагерь Эренда. Только теперь там не было канала, и скал не было. Все покрывала тьма. Снаружи бушевала пепельная вьюга. — Вседержитель, — подумала Вин, — все еще хуже, чем я думала. Йомин поспешил к окну. — Нападут, мой господин? Но они не покинули пределов лагеря. — Это будет внезапная атака колоссов, — пояснил инквизитор. — Им мне нужно готовиться. Достаточно приказа. На миг Йомин застыл, потом повернулся к своим солдатам. — Усильте охрану крепостных стен. Соберите людей у главных высот. Солдаты поспешили прочь из комнаты. Вин не шевельнулась. — Марш, которого я знала, умер, — подумала она. Он пытался убить Сезида, а теперь стал одним из них. Разрушитель... Разрушитель овладел им. У нее возникла идея. «Так, поручитель...» — продолжал Марш. «Я пришел не для того, чтобы защищать твой дурацкий городишка, Я пришел за сокровищем, которое ты обнаружил в пещере». «Мой господин...» — изумился Йомин. «Твой Атиум Йомин...» Отдай его мне. Он не должен оставаться в городе перед началом битвы, которую ты можешь и проиграть. Я спрячу его в безопасном месте. Вин зажмурилась. «Мой господин», — проговорил Йомин после паузы. «Конечно, вам принадлежит все, чем я владею, но атиума в хранилище нет. Есть лишь семь зернышек, которые я собрал сам, что-то вроде запаса кантона ресурсов». Вин распахнула глаза. «Что?» «Невозможно!» — зарычал Марш. «Ты же сказал девчонке, что он у тебя!» «Тактический ход, мой господин!» Голос Йомина едва заметно дрогнул. «Она была убеждена, что я обладаю большим количеством матиума, и я позволил ей верить, что так оно и есть!» «Нет!» Вин подпрыгнул от внезапного яростного вопля. Однако Йомин даже не вздрогнул, и через секунду Вин поняла, в чем дело. Кричал разрушитель. Он утратил облик Рина, стал бесформенным, превратился в вихрь тьмы. Он чем-то напоминал туман, но был намного, намного чернее. Она уже видела этот черный дым в пещере под лютоделью по пути к источнику Вознесения. Миг спустя разрушитель вернулся. Он снова был Рином, сцепил руки за спиной и даже не взглянул на Вин, словно притворяясь, что не терял контроль над собой. Но в его взгляде она видела досаду, злость. Вин отодвинулась от него, придвигаясь к маршу. «Дурак!» — выкрикнул Инквизитор и направился от нее в сторону Йомина. «Идиот!» — проклятие! — с раздражением подумала Вин. «Я?» — растерянно начал Йомин. «Мой господин, от отчего вас так волнует Атиум?» Он бесполезен, когда нет ни аламантов, ни высоких домов с их политическими играми. «Ты ничего не знаешь!» — рявкнул Марш. Но потом вдруг улыбнулся. «Впрочем, с тобой все ясно». «Да, все ясно». В лагере Эленда началось какое-то движение. Йомин повернулся к окну, и вин тоже осторожно приблизилась, якобы для того, чтобы лучше видеть происходящее. Солдаты Элленда собирались. И люди и колоссы. Вероятно, они заметили оживление на городских стенах и поняли, что их план внезапной атаки провалился. «Он сотрет этот город с лица земли», сказал разрушитель, подойдя к Вин. «Твой Элленд — хороший слуга, дитя. Один из моих лучших слуг. Ты должна им гордиться». «Так много колоссов?» — прошептал Йомин. «Мой господин, нам с ними не справиться?» «Нам нужна ваша помощь». «Чего вдруг мне тебе помогать?» поинтересовался Марш. «Ты же не сумел предоставить мне то, в чем я нуждаюсь». «Но я был уверен. Когда все отказались от Вседержителя, я продолжал служение ему». «Вседержитель мертв». Инквизитор коротко усмехнулся. «Он тоже был бестолковым слугой». Йомин побледнел. «Пусть этот город сгорит». «От гнева сорока тысяч колоссов!» — прибавил Марш. «Сорок тысяч колоссов?» — подумала Вин. «Он где-то отыскал еще». Штурм был логичной вещью. Элленд мог наконец-то захватить город и, быть может, дать Вин шанс ускользнуть, когда наступит всеобщий хаос. Очень логично, очень разумно. Но Вин вдруг осознала кое-что. «Элленд не нападет», — объявила она. Три пары глаз, стальных, живых и бестелесных, обратились к ней. Элент не отправит на город столько колоссов», — покачала головой Вин. «Он пугает тебя, Йомин. А теперь слушай меня. Ты собираешься и дальше повиноваться этой твари, инквизитору? Он презирает тебя. Он хочет, чтобы ты умер. Ты должен быть с нами, а не с ним». Йомин нахмурился. «Ты мог бы сражаться со мной против него», — продолжала Вин. «Ты же аламант. Этих чудовищ можно победить. «Ты стала идеалисткой, Вин?» — улыбнулся Марш. «Идеалисткой?» — переспросила она, поворачиваясь к нему. «Верить в то, что я могу убить инквизитора, по-твоему, идеализм? Ты же знаешь, что я так уже поступала. Я убивала». Марш пренебрежительно махнул рукой. «Я не о твоих глупых угрозах. Я про него». Он кивком указал на армию за окном. Твой Элленд принадлежит разрушителю, как и я, да и ты. Мы сопротивляемся, но все равно покоримся ему в конце концов. Только тогда мы поймем, что разрушение — это прекрасно. «Твой бог не контролирует Эленда, не согласилась Вин. «Он все твердит, что так оно и есть, но это ложь. Или в каком-то смысле его собственный идеализм». Йомин растерянно следил за разговором. «А если он действительно нападет?» — Вкратце, спросил Марш. «Что это будет значить, Вин? Что если он пошлет разъяренных колоссов в город? Убивать и крушить, и все ради того, чтобы заполучить необходимое. Атюм и запасы продовольствия не заставили бы его пойти на такое. Но ты... Что ты почувствуешь тогда? Ты ведь убивал ради него». «Почему же ты решила, что Элленд не поступит так же ради тебя?» Вин закрыла глаза. Воспоминания о нападении на башню Сетта вернулись к ней. Воспоминания о том, как они с Зейном убивали, и никто не мог их остановить. Воспоминания об огне, смерти и о том, что представляет собой Ламан, сорвавшийся с цепи. Она больше никогда так не убивала. Вин снова открыла глаза. «Разве мог Элленд отказаться от штурма? Это было бы нелогично. Он знал, что может с легкостью захватить город. Однако он также знал, что пришедших в неистовство колоссов очень трудно контролировать. «Элленд не нападет», — тихо повторила она. «Потому что он добрее меня».